Глава вторая. Переход. Леха появился на указанной точке уже потемну, лежал и терпеливо ждал, когда пройдет патруль военных, так как ему стало известно, что периметр зоны – это не бетонные заборы высотой по 3 метра, а всего лишь ограждение из колючей проволоки с предупреждающими знаками «Запретная зона, стой, стреляют». и система оборудованных военных блокпостов, между которыми курсируют караулы. А проследить график движения военных не представлялось особо сложной задачей даже для новичка, вроде Михайлова. Посему Алексей и принял решение прийти к периметру по темноте и отсекать время, через которое караул будет проходить мимо, а ближе к утренним сумеркам проскочить в зону. потому как, помня наставление Седова, что по зоне ночью лучше не шариться, он, откровенно говоря, посыкивал. Устроившись в зарослях кустарника, в небольшой ложбинке, Леха залег и стал ждать. Все было бы проще, если б человек, который снабдил Михайлова снарягой и оружием в виде охотничьего ружья, не ломил цену. Тогда хватило бы и на ПДА, и на услуги проводника». Почти все деньги, которые ему одолжил Седой, ушли на более или менее сносную экипировку. Хорошие берцы, костюм-горку, потертый поясной патронтаж, а главное – плащ с какими-то облегченными бронепластинами и с покрытием от радиации. Кроме того, барыга утверждал, что тут будет и сносная защита от кислоты – Хотя с виду это был обычный китайский дождевик из прорезиненной ткани с подкладом из кожи вроде той, из которой был изготовлен плащ Седова. Но все же крутилась у Лехи мысль, что его просто обманули, однако выпендриваться было не с руки. Других людей, которым можно было доверять, он вообще не знал. Послышались звуки шагов. Михайлов сделал отсечку по времени, заметив расположение стрелок на своих часах. В темноте он едва различил силуэты вояк в количестве четырех человек с автоматами. Они не особо заботились о скрытности, разговаривая в полголоса. «Блин, ну е-мое, товарищ сержант, когда уже мины привезут? Сгона вторые сутки идут, и вонище это задолбало!» Недовольным голосом обращался к старшему один из караульных. «Так, Сергеев, отставить ныть. Я, что ли, эти мины вожу? Не только у нас прорыв был, у соседей тоже дыры в полях. А пока не привезли, будешь ходить тут от столба до столба, как положено», в приказном тоне ответил сержант. «Да что тут маршировать, вонью этой дышать. Вон с верхотуры пулеметчики да снайперы, плюс минометы, если что, работают. «Ток собаки до да крысы падаль жрут», — не унимался боец. «Сергеев, ты достал. Служишь уже год, а все ноешь. По сторонам смотри лучше», — отрезал сержант. Ругань была больше обыденная, чем принципиальная. Скорее всего, рядовой и сержант уже попривыкли друг к другу, и нытье Сергеева было частью культурной программы данного променада. Пробубнив еще чего-то, где, видимо, каждый с удовольствием отыгрывал свою роль, патруль удалился. Однако лежать на земле неподвижно было не из приятных занятий. Конечности и спина начали постепенно затекать и подмерзать. Михайлов периодически стал сжимать и разжимать пальцы рук, вращать по очереди ступнями, чтобы хоть немного согреться и размять затекшие мышцы. С графиком патруля он определился довольно скоро. Выходило, что раз в полчаса вояки проходили в одну сторону, затем во второй половине возвращались обратно. А вот курсирующий каждые 15 минут луч мощного прожектора, установленного на одной из смотровых вышек ближайшего блокпоста, освещавшего забор из колючки и контрольно-следовую полосу, представлял более серьезную проблему. Михайлов опасался, что если он будет застигнут лучом света, то упомянутые караульными пулеметчики и снайперы непременно устроят на него охоту, поймав его силуэт в оптику прицелов, и его бренное тело будет съедено крысами или мутантами, и в зону он попадет только в качестве помета. Ближе к утру стал более различим рельеф местности за колючкой. появились очертания верхушек деревьев и зарослей кустарников примерно в трехстах метрах. Точнее, Михайлов определить не смог. Легкий ветерок, подувший со стороны зоны, усилил и без того отвратный запах разложения, который приходилось терпеть, сдерживая временами подступающие рвотные позывы. То, что Леха принял за кочки в легком предутреннем тумане, оказалось тушами. Вернее, кусками туш, мутантов. Стали отчетливее видны места разрывов мин. Вот это поворот! Вот же старый пень! Про мины ты ничего не сказал! Ткнул пальцем, мол, тут переходи. Еще и денег взял сверху за переход. Мысленно выругался на того самого барыгу Алексей. Сейчас перед ним стоял вопрос, отступить или все же рискнуть. Времени оставалось не так много. «Станет светлее, и на открытом участке от забора до ближайшего укрытия его будет видно даже невооруженным глазом, и тогда или расстреляет караул, или накроют минометы, и есть печальная перспектива нарваться на уцелевшие мины». В мучительных размышлениях Леха оценивал свои шансы. «Если не сейчас, то другой возможности в ближайшее время может уже и не представиться». Закроют проходы подвезенными минами, и тогда уже варианты проскочить будут почти нулевыми. Наконец, решившись, Михайлов, пропустив очередной караул, выждав около десяти минут и проводив глазами пробежавший вслед за караулом луч прожектора, ринулся к прозрачному забору. Протолкнув под колючку рюкзак и ружье, приподнял нижнюю проволоку, заготовленной рогаткой, и на спине прополз под ней, активно работая локтями и ногами. Затем сгреб свое хозяйство, пригнувшись небольшими перебежками начал перемещаться. Причем решение ориентироваться на останки мутантов и следы от разрывов мин пришло само собой уже в процессе. Леха падал на землю рядом с перепаханным взрывом участком и прислушивался через каждые 10-15 метров. самый сложный участок остался позади. Огромные отожравшиеся крысы при его приближении разбегались в стороны с хриплым недовольным писком, который больше напоминал шипение, переходившее в рык. Проводив человека черными бусинами глаз, падальщики возвращались к останкам и продолжали трапезу. Упав в очередной раз, Алексей врезался макушкой во что-то мягкое, Приподняв голову, он увидел прямо перед своим лицом уродливую башку с открытой пастью, из которой торчали огромные клыки. Рыло было покрыто длинной густой шерстью и смотрело пустой глазницей запекшейся жижей. Обезображенная взрывами и осколками рыло кабана появилась настолько внезапно и было настолько неестественно огромным и пугающим в серых сумерках. что Леха икнул, подскочил и с удвоенной силой припустил в сторону видневшихся деревьев, позабыв о минах и вояках. Такой дерзкий спринт не остался незамеченным со стороны возвращавшегося караула. Солдаты что-то кричали, затем начали стрелять. Впрочем, особого азарта они, видимо, не испытывали и били не особо целясь. В любом случае Михайлов залег на взрытый взрывами и удобренный кабаньим навозом земле панически пуча глаза. После нескольких коротких очередей стрельба прекратилась. Не рискуя больше подниматься на ноги, он продолжил движение уже ползком. На последних метрах до кустарника он выдохся окончательно, и уже скрывшись из поля зрения караула, перевернулся на спину и открытым ртом хватал воздух, пытаясь хоть немного отдышаться. Солдаты не стали его преследовать, да и кому охота лезть в зону, непонятно точно за кем, да еще и через минное поле, пусть и прореженное. «Вы, долбоящеры, я приказывал открывать огонь!» — орал сержант. Теперь из-за вас, придурков, надо будет объяснять капитану, как мы, доблестные воины вооруженных сил, проморгали переход периметра на своем маршруте. «Так по уставу же, караульный!» начал было оправдываться рядовой Сергеев, но тут же был перебит сержантом. «Что? Ты же видел, что он уже у леса был! Да и хрен бы с ним! Сталкером больше, сталкером меньше! Тебе чего, орден повесят на грудь?» Скорее в нарядах сгниешь без увалов за безупречную службу. Слушайте сюда, стреляли по слепышам. Ясно? Расвирепев, отчитывал он рядовых. Что там у вас? Раздался голос капитана из динамика рации. Сержант бодро отрапортовал о произошедшем, как патруль мужественно уничтожил нескольких слепых псов и обратил оставшихся в бегство. Капитан не стал утруждать себя расспросами, обычное дело, что одни мутанты приходили поживиться останками других. Сержант выдохнул и скомандовал продолжать патрулирование. Леха, отдышавшись, на ощупь отстегнул фляжку с поясного ремня, дрожащими пальцами свинтил крышку, сделав несколько глотков, с облегчением выдохнул. Решив не испытывать судьбу, Алексей поднялся с земли и, пригибаясь как можно ниже, поспешил убраться подальше, дабы доблестные войны не навели по нему минометный залп, передав координаты по рации. Михайлов не мог знать, что причиной того, что в его спорно бронированном плаще не засело несколько пуль из калаша, было присутствие в карауле того самого сержанта. Этот самый сержант Нестеренко, отслужив срочную службу по охране периметра зоны, решил остаться и заключил контракт. Служба на периметре зоны сулила ему определенные денежные перспективы. Однако он никогда не наглел и всегда брал умеренную плату за проход сталкеров в зону. От него многое не требовалось – нести службу и сообщать о местах для перехода, где после гона мутанты пробивали проходы в минных полях, либо образовавшихся по другим причинам и при необходимости не замечать нарушителей. Работал он аккуратно, сообщал о месте перехода и дате, когда он заступал в караул сообщением со специально приобретенного для этого гаджета». В ответ ему приходило сообщение о том, если нужно было прикрыть визитеров и их количестве. Оплату человек в городе переводил на счет матери сержанта. Выбираясь в увольнение, военный проверял поступление денег путем звонка любимой маме. Нестеренко ничем не рисковал, в случае прокола всегда можно было съехать на ротозейство солдат. Схема работала, никто не оставался в накладе. Совесть сержанта не мучила. Этим грешили все офицеры, только цены у них кусачие, и поэтому проще было договориться с ним, непосредственным исполнителем. А его роли в этой схеме знал только посредник, на тот случай, если сталкера поймают. Неприятностей не было до сегодняшнего дежурства, когда какого-то хрена гость вскочил и побежал в открытую, что даже туповатый срочник Сергеев его заметил и начал палить. Нестеренко отработал как надо, вовремя приказав прекратить огонь, и сталкер успел заползти в кустарник. При всем желании увидеть его было уже нереально. По возвращении на блокпост сержант отбил сообщение о переходе гостя, отправив условный плюсик в СМС-ке. Михайлов только в лесу осмелился выпрямиться в полный рост, Пройдя от спасительных кустов, как ему казалось, достаточно далеко вглубь охраняемой территории. От спринтерского забега и скоростного ползания на животе, в купе с пережитыми волнениями, захотелось кушать. Да и нужно было дождаться окончательного рассвета, чтобы определиться со своим местоположением и найти хоть какой-то ориентир. Он вышел на небольшую полянку у края леса. Поляна была вполне себе уютной. Запах падали, который преследовал его всю дорогу, отстал. Одновременно пришло понимание, что все, ни солдатиков, целящих в спину, ни сотовой связи, ни проблем большой земли больше нет. Он в зоне, самой настоящей зоне, закрытой от всех колючей проволокой, рядами мин, неизвестностью и блокпостами. Облегчение от, наконец, сделанной работы пришло к нему. Теперь ни коллектора, ни судебные приставы, ни менты и прочее не имели к нему доступа. Свободна от проблем внешнего мира территория, где он может действительно заработать, где все зависит не от его начальника, а только от его желания, умений и настойчивости. Алексей вздохнул полной грудью. Это был новый воздух зоны. Воздух новых возможностей и чистой истории. Жалобно протрубил желудок, он полностью разделял радость хозяина в избавлении от его проблем, но это никак не влияло, а, скорее всего, наоборот, усугубляло его личные. Хотелось жрать. Несколько поваленных в круг стволов деревьев на поляне, почти полностью скрытых павшей листвой, дружелюбной обстановкой предлагали ему сделать привал. Предварительно осмотрев ее и для верности, как учил Седой, прокидав болтами, Леха с облегчением присел на один из поваленных и присыпанных желтыми листьями стволов, снял со спины рюкзак и принялся выкладывать харчи. С характерным звуком отгибаемой фольги открыл тушенку, Сосредоточенно отрезал несколько кусков хлеба и, отломив треть коляски колбасы, принялся с аппетитом уплетать, периодически запивая водой из фляжки. Дерзкий запах одесской колбасы и звуки смачного чавканья нарушали тишину рассветных сумерек. Сейчас еда и вода были как никогда вкусны. Виновата ли в этом бессонная ночь в борьбе с холодом, утренняя пробежка или начало воздействия зоны, Он не знал и не задумывался. За трапезой Леха впал в некое оцепенение, равномерно работая челюстями, вспоминая карту зоны, которую видел в тетради Седова. Процесс раннего завтрака продвигался деловито и уверенно. Неподалеку стоящие деревья время от времени кидали на поляну свои листья, и Михайлов провожал их движение ничего не значащим взглядом. Но вдруг что-то поменялось. Один из стволов, присыпанных листьями, начал принимать вертикальное положение, обнажая темное пятно с лежавшейся листвы под ним. Ворох, сыпавшийся с него, обнажил серое землистое лицо, перечеркнутое глубокими морщинами. Непонятного покроя рваная одежда, некогда камуфляжного цвета, была разорвана в нескольких местах, а в прорехах просвечивало такое же серое грязное тело с темными заветренными ранами. Плешивая голова, на вид совершенно круглая, без правого уха, направила на него свои мутные, с едва проявленной радужкой глаза. Мертвец. Алексей, на долгие секунды, позабыв дышать, глотать и думать, выронил изо рта кусок колбасы. Мертвец находился от него в нескольких метрах, и падение куска колбасы проводил явным движением глаз. С трудом, будто отклеиваясь от влажной земли, мертвец, помогая себе руками, встал и с отвратительным звуком перекатившихся внутренностей сделал шаг к Михайлову. Это движение было таким дерганным, а лицо мертвеца, у которого сейчас определялись погрызанные крысами губы и нос, пугающим, что Леха, сидящий на поваленном стволе дерева, только икнул и попытался вскочить, сбрасывая с себя еду. Но вскочить так сразу не получилось. Охвативший его неконтролируемый ужас сковал его мышцы и заставлял замереть. Мертвец сделал несколько шагов в его сторону, пытаясь перешагнуть лежащее перед ним бревно, но споткнулся, с шумом упав плашмя, выбивая своим телом ворох листьев в сторону человека. Сдавленная спазмом горло Лехи издала некий каркающий звук, сильно отличающийся от человеческой речи. Мертвец, расстояние до которого стало значительно меньше, взял рассыпанный корм в фокус и бодро заработал конечностями, приближаясь уже к занятой чужеземцем точке по-пластунски». Из горла Михайлова наконец вырвалось нечто похожее на крик. Он вскочил на ноги и тут же завалился назад, кувыркнувшись через ствол дерева, на котором сидел. Зафиксировав, словно фотографии в памяти свои берцы на фоне крон деревьев и частично неба, синхронно даванул свистка, что осталось совершенно без его внимания. Мертвец уже шуршал возле рюкзака, радостно схватившись за надломленное кольцо колбасы и кусок хлеба. Алексей, приподнявшись, сел на пятую точку и стал медленно отползать, ровно до того момента, когда мертвец поднял на него свои глаза и, не отводя взгляд, принялся запихивать только что реквизированную колбасу в рот. Леха замер. Он оказался совершенно не готов к этой встрече. Скосил глаза на ружье, которое он так беспечно отставил в сторону, и сейчас очень жалел об этом. Несколько метров отделяло его от спасительного оружия, которое безучастно лежало стволами на бревне. «Резко вскочить и схватить» — первое, что пришло в голову сталкера, но тут же он отбросил эту мысль. В голове вдруг ожили спасительные слова Седова. «Ты мертвецов, которых зона подняла, не бойся!» «Они, ребята, смирные, если их не обижать. Им до нас, до живых дела нет, а если еще и покормишь, так они тебе иной раз и спасибо сказать могут, или подсказать чего. Не обижай их, зона их любит». Кроме того, вдруг зомби окажется быстрее и сообразит перехватить ружье. Кто же их знает? Седой ничего не говорил про это. Тогда уже ничего не спасет». Михайлов искал решение, но обрывки мыслей смешивались в кучу и никак не хотели выстраиваться в логическую цепочку. п, -п, -п переговоры заикаясь, выдавил из себя Михайлов и поднял руку в приветственном жесте. Неожиданно мертвец повторил жест. «Привет, сталкер! К Кушать я!» «Мало!» – грубым хрипящим голосом ответил мертвец. «Караул, хоть к солдатам беги!» – мелькнула мысль в голове сталкера. «Далекая сказка о страшной зоне, в которую он верил и не верил одновременно, вдруг жутко улыбнулась ему вот таким вот свиданьицем. Мороз по коже!» Тут же всплыл рисунок из тетради, где мертвецы рисовались медленно бредущими группами. Леха нервно огляделся. Увидеть еще одного такого же брата было бы многовато. Мертвец, прикончив колбасу, втолкнул в себя кусок хлеба. Работая челюстями, снова полез в рюкзак, вынув банку тушенки и, осмотрев ее, отбросил консервы в сторону Михайлова. Затем раздался шелест упаковки шоколадного батончика, который нащупала рука зомбированного. Он с явным интересом осмотрел батончик, принюхался и с оживленным урчанием отправил в рот вместе с упаковкой, силясь раскусить пластик бурыми зубами. Тем временем Алексей, подобрав консервы, еще сам не осознавая план дальнейших действий, открыл банку, потянув за ключ на крышке и с неуверенной улыбкой встал на ноги, одновременно протягивая тушенку мертвецу. «Вот мясо!» «Кушать? Держи, только меня не ешь. Я тебе тушенку, а ты меня не трогаешь. Обмен, понимаешь?» Попытался проявить дипломатические способности Леха, косясь на ружье. «Обмен!» — протянул зомби, закивав головой. Алексей медленно поставил банку на бревно, через которое он пару минут назад кувыркнулся, одновременно ухватив ружье за стволы, подтянул его к себе, сделав шаг назад. Зомби вынул изо рта пожеванный батончик, в котором ему удалось таки проделать дыру и даже отгрызть некоторый кусок. Не отводя взгляда от тушенки, протянул руку. Завладев угощением, принялся закидывать содержимое пальцами в рот. Леха, заполучив ружье, взял гостя на мушку. Сердце колотилось в бешеном ритме. Теперь он был в более выгодном положении и мог защитить себя. Выдох облегчения нарушил паузу. «Все, хорош меня объедать, хватит уже! Слышь, как тебя?» Более твердым голосом потребовал Михайлов. «Иди, откуда пришел, а то голову снесу. Видишь, ружье у меня!» С победной улыбкой произнес Леха. «Переговоры...» ответил зомби, на лице которого скользнуло подобие улыбки. «Гримаса мертвеца была и жуткой, и идиотской одновременно. Испачканная едой, с куском цветного пластика, застрявшего в зубах, растянутая в некоем дружелюбном выражении, одновременно считающейся готовностью кивнуть, соглашаясь со всем, что будет сказано человеком». Лежащий на земле и смотрящий снизу вверх улыбающийся мертвец. Михайлов нервно хохотнул. Не то чтобы смешно, просто как-то само собой сорвалось. Зомби тоже раздался протяжным, глухим, не то смехом, не то кашлем. Может, передразнивал, может, подавился, а может, действительно пытался засмеяться вместе с человеком». Несколько секунд они, и человек, и трупы издавали подобные звуки, прекратив смеяться одновременно, как по щелчку пальцев. На поляну опустилась тишина. Стало как будто спокойнее и светлее. Мертвец встал, развернувшись медленными качающимися шагами, подошел к месту своей лёжки, нагнувшись, поднял за ремень автомат Калашникова второй рукой брезентовый подсумок для магазинов. Затем развернулся, вытянув руки с оружием и под сумком, пошел обратно к Лехе. Алексей, в свою очередь, напрягся и покрепче сжал ружье, не отводя стволов от цели. Указательный палец нервно застучал по спусковому крючку. — Стой! Бросай! — нервно выкрикнул сталкер. — Обмен! Кушать! С ноткой удивления, без злобы ответил мертвец, бросив автоматы под сумок под ноги Михайлова, затем рукой указал на рюкзак. Леха, не сводя глаз и ружья с зомби, присел и левой рукой подобрал автомат, повесив его за спину через плечо. Стрелять он не хотел. Несмотря на то, что перед ним стоял мертвец, с которым зона обошлась ужасно, когда-то он был человеком. Судя по обрывкам камуфляжа, скорее всего, военным и волей приказа попавшим в зону. Что-то людское, пусть и на уровне рефлексов и обрывков памяти, в нем осталось. Он просто хотел есть. Хотел бы убить, то убил сразу, не дав и шанса новичку Лехе, ищущему в зоне лучшей доли. Михайлов, опустив ружье, подошел к рюкзаку и вынул два батончика. Порвав упаковку, положил на бревно. Затем затянул горловину рюкзака и забросил его за спину. Подобрал подсумок, вытащил два магазина и рассовал их по карманам плаща. «Все по-честному, с учетом того, что ты у меня уже съел два батончика сверху в самый раз», – рассудил Леха. Труп несколько секунд смотрел на него затянутыми смертью глазами, Прислушиваясь к чему-то своему, затем согласно кивнул головой. «Куда идти? Кордон нужен!» — решил спросить Михайлов у мертвеца, тем более что спрашивать было больше не у кого, не особо надеясь на ответ. «Дорога! Идти!» — протянул зомби, указав рукой направление. Затем он снова изобразил нечто вроде улыбки своими объеденными губами отчего Михайлову сделалось худовато, замахав рукой на прощание. Алексей помахал в ответ и, коротко, с облегчением выдохнув от разрешения такой сложной ситуации, зашагал в указанном направлении. Преодолев метров пятьдесят от места стоянки, его ягодичные мышцы стали понемногу разжиматься, а дыхание выравниваться. Но ну, ни хрена себе позавтракал!» «Оружие больше не выпускать из рук», – корил себя Михайлов. Но грел душу и успокаивал тот факт, что он при помощи тушенки, колбасы и нескольких шоколадок выкрутился из патовой ситуации и заимел какой-никакой, грязный и, может быть, неисправный, но калаш. Если опустить некоторые детали, то промах уже и не выглядел промахом, а хорошо продуманным тактическим маневром». Мол, была у него какая-то тактика, и он ее придерживался. От таких мыслей стало веселее и бодрее. Вскоре Михайлов действительно вышел на грунтовую дорогу и, дабы не отсвечивать, решил идти параллельно, прикрываясь деревьями и кустами. Дальнейший путь к деревне новичков не радовал начинающего сталкера изобилием аномалий, сколько бы он ни пытался их обнаружить, вглядывался, прислушивался, втягивал носом воздух, прокидывал, по его мнению, перспективные места болтами, но все было тщетно. Хотя результат все же был. Леха понял, что от автомата слегка пованивало трупом. Таким макаром он прошел около километра, питая надежду найти свой артефакт, пусть не самый дорогой и без суперских свойств, но добытый своими собственными силами. Наверное, каждый новичок мечтал об этом, делая свои первые шаги по земле зоны. Вечная осень, царившая в зоне, красила растительность в свои краски. Пожухлая трава лишь местами отдавала слегка зеленоватыми оттенками. Деревья и кусты были одеты в наряды из пожелтевших листьев, которые ветер срывал с ветвей и разносил по округе, устилая землю покрывалом, скрывавшим следы обитателей зоны, в то же время очерчивая поля воздействия аномалий. Любопытно, что вечный листопад не оголял кроны деревьев. На месте оторвавшегося листа тут же проклевывался новый, такой же серый и блеклый. Иногда уже с желтизной, словно был не неноворожденным и полным сил, а уже родился старым. Впрочем, может быть, так оно и было. Сколько в действительности продолжалась жизнь древесного листа, не знали даже ученые. В зоне было полным-полно и более захватывающих явлений, поэтому до таких мелочей у небольшого передового контингента ученых, располагавшегося в зоне, особого интереса не было. Молодые, только зародившиеся ловушки зоны были трудно различимы для глаза даже опытного сталкера, но уловимы для гаджетов с встроенными детекторами, которых у Лехи не было. Конечно, Седой мог отдать ему хоть все свое снаряжение, но ПДА, контейнер для артефактов, непременно бы вызвали вопросы у стражей правопорядка, имевших директиву о задержании обладателей такой экипировки». В случае задержания с таким добром на руках начинающий авантюрист имел все шансы отправиться уже на зону, а не в зону. Поэтому Михайлову оставалось полагаться лишь на себя. К полудню воздух прогрелся. Алексей остановился, чтоб немного передохнуть. Как-никак он не спал больше суток. А до темноты нужно бы добраться до деревни новичков, пристанища юных искателей богатств и приключений на свою пятую точку». Осмотревшись, он стянул со спины рюкзак и положил на землю, чтобы немного дать плечам отдохнуть. С оружием Михайлов предпочел не расставаться, повесив ружье на шею, расстегнув плащ и приспустив штаны, принялся опустошать мочевой пузырь. Легкий ветерок поднял сухие листья, зашумели верхушки деревьев. В полуметре от носков его берц листья, гонимые ветром, стали закручиваться по спирали. Уставший и занятый своим делом Леха не придал этому особого значения. Однако, когда капли его влаги вместо того, чтобы упасть на землю, стали закручиваться вслед за листьями, вопреки законам земного притяжения, и ускоряться с каждым витком, а воздух начал дрожать, искажая картинку перед глазами, новичок понял, что стоит вплотную к совершенно нездоровому месту. Не только к нездоровому, но и просто к угрожающему. Другими словами, он мочится на карусель. Ойкнув, он попытался сделать шаг назад, пряча свою гордость обратно в штаны. Карусель уже активировалась и пыталась затянуть Михайлова в центр с нарастающим гулом. Уцепившись за дерево, что есть сил, Алексей уловил одним приоткрытым глазом, как его рюкзак, оторвавшись от земли, завис в воздухе и, повинуясь непреодолимой силе, устремился в центр аномалии. Михайлов лишь молча проводил взглядом свое добро. Но это было полбеды. Оскорбленная карусель нитями гравитации нащупала незастегнутые портки Михайлова и с явным интересом принялась стаскивать их с человека. Почувствовав неладное, начинающий сталкер в шоке расширил глаза и растопырил ноги, пытаясь остановить движение портков. Но вышло не очень. Аномалия, охлаждая осенним воздухом разгоряченные булки Михайлова, стащила портки до колен. Поняв, что остаться голожопом вооруженным мужиком в зоне, Без рюкзака, без знакомых и рекомендаций он не хочет, Алексей подтянул колени к животу, фиксируя сползавшие штаны. Показав аномалии, видимо, все то, что он думает об этом месте, либо направление, куда она бы пошла, разумеется, не в буквальном смысле, а может что-то из неосознанного, он, стиснув зубы и благословляя свою крепкую хватку грузчика, держался за березку. Карусель, почуяв двойное неуважение, решила повнимательнее рассмотреть побеспокоившего ее наглеца. Тело Михайлова приняло горизонтальное положение, а два розовых полушария новоиспеченного сталкера светились волей к жизни и, возможно, презрением ко всем трудностям зоны. Но это не точно. Колыхаясь развивающимися полами плаща, С каждым вихревым потоком, подстегивавшими своего владельца по уже покрывшимся легким багрянцем булкам, словно какающий в полете супергерой с ружьем на шее и автоматом за спиной, в гравитационных полях аномалии Алексей стал символом несгибаемой воли и целеустремленности в начале тернистого пути сталкера. Михайлов уже ожидал следующей ступени знакомства с зоной, о которой он точно никому не расскажет, но, к его счастью, карусель сочла вопрос недостойным обсуждения и плюнула с напом шматков и осколков разорванного рюкзака, удачно и больно разрядившись Лехе в десятку его розовой мишени частью его же припасов. Сталкер, наконец ощутив под ногами землю, словно краб ни на секунду не ослабляя хватку. На кортах обогнул спасительный ствол березы, отгородившись им от коварной аномалии. Выпучив глаза, он подтянул штаны, потуже затянув портупею на поясе и наконец смог отхлебнуть воды из полупустой фляги, чудом не сорванной аномалией с его ремня, как и мешок с болтами. Неопределенное время он тупо продолжал пялиться на едва заметное уплотнение воздуха, о котором он теперь знал в разы больше, чем пару минут назад. Заметно просветлевший, осознанный и проникнувшийся уважением ко всем участникам данного действия, особенно к спасшей его березке, он, наконец, пришел в себя. Оглядевшись, новичок с сожалением обнаружил, что повсюду... На ветвях деревьев, земле, висели и валялись разноцветные куски ткани, некогда бывшие его трусами, футболками, носками и запасным костюмом. К провианту также пришел каюк. Хлеб, консервы, шоколадные батончики – все разлетелось фаршем по округе. Уцелело только оружие и немного патронов к ружью и пара магазинов к автомату. Вот теперь действительно жопа. Просто пиздец. прошептал Леха, почесав больное место. «Без припасов придется туго». В голове закрутилась мысль о возвращении. Михайлов стал понимать, что его почти месячная подготовка там за периметром тут не стоит и ломаного гроша. Сражаться и бороться, как мужчина, валиться с ног от усталости и в крайнем случае раненым он был как будто бы морально готов». Но вот быть практически раздетым и унизительно отхлестанным по заднице к такому его наставник не готовил. Алексей вспомнил свои вылазки на большой земле по лесам. Там, где нет аномалий, поход в зону воспринимался увлекательным квестом. Описанные седым смертельные опасности были легко преодолимы. Только протяни руку, и самые редкие артефакты достанутся именно тебе». Однако у Зоны была своя точка зрения. Она дала понять новичку, что он не на прогулке, и пока милосердно наказала за ротозейство. А ведь это даже не кордон. Седой сразу говорил, что будет тяжело, и ценой за ошибки будет жизнь, и теперь Михайлов осознал это в полной мере на собственной шкуре. «Дойду ли я вообще до нужной точки? Хватит ли знаний, внимания и удачи?» мысленно спрашивал он, бросая сам себе вызов. Сработала его внутренняя черта характера, его упорство. Михайлов, несмотря на все невзгоды, что обрушивались на него в жизни, постоянно ставил себе цели, пусть и не глобальные, и старался достичь ближайшую из них, вкладывая все силы, жертвуя всеми ресурсами, не считаясь потребностями организма и временем. Вот и сейчас толика сомнения, словно удар плетки, подстегнул его идти вперед. Чем дальше он продвигался к намеченной цели, тем пейзажи природы становились мрачнее. Когда он только пересек периметр, еще можно было услышать редкие крики птиц. Сейчас только шум ветра в серо-зеленой листве деревьев нарушал тишину на пути Михайлова. Теперь он был сосредоточен. Выверял каждые 20-25 метров своего маршрута, останавливаясь, оглядывался и замирал на пару минут. Делал так, как показывал Седой, и сейчас он был ему как никогда благодарен. Дорога петляла и извивалась, огибая околки деревьев, однако срезать крюки Лёха не решался, опасаясь потерять путеводную нить грунтовки. С того времени, когда его наставник покинул зону, она жила своей жизнью и постепенно расширялась, забирая то тут, то там по метру, а где и по десятку метров внешнего мира. Каждым выбросом откидывала людей с их заборами, минными полями, блокпостами. Людям, идущим по только им ведомым причинам в зону, раз за разом приходилось преодолевать все большее и большее расстояние до деревни новичков. отправной точки вглубь зоны. Иногда он выходил на дорогу, всматривался в нетронутое человеком покрытие, надеясь обнаружить следы человеческого пребывания, однако кроме отпечатков лап, копыт и дорожек из мелких отметин, пересекающих полосу открытого грунта в обе стороны, ничего не находил. Наличие следов мутантов не прибавляло оптимизма. Стрелки его наручных часов, подвергшиеся излучению, исходившему от аномалии, теперь не подчинялись механизму и жили по своим законам, то замедляя, то ускоряя свой ход, или вообще наматывали круги по циферблату в обратную сторону. Михайлов решил для себя, что если в ближайшее время не выберется к людям, то хотя бы нужно найти сносное укрытие на ночь и уже утром продолжать путь. В поисках убежища он провел еще некоторое время. Нужно было немного отдохнуть. Не найдя никаких построек, Михайлов присмотрел, по его мнению, крепкую березу с толстым стволом и взобрался по веткам. Теперь сталкеру предстояло решить еще одну задачу – не свалиться с дерева во сне. Ведь падение с пятиметровой высоты не сулило ничего приятного, пусть и на землю, покрытую листьями. Однако решение пришло само собой. Михайлов, устроившись в месте, где ствол раздваивался надвое, отстегнул ремень своего ружья и пропустил его под портупею на своем поясе до середины, а концы ремня соединил, защелкнув карабины друг с другом на стволе дерева. Вышло что-то вроде страховочного пояса. Данная процедура заняла около десяти минут, ведь приходилось одной рукой держать ружье. Затем, уместившись поудобнее и обхватив ружье покрепче, он закрыл глаза. Усталость взяла свое, Леха погружался в сон. В голове всплывали картинки недавних событий. Голова кабана явилась перед глазами, словно призрак, подмигнула пустой кровящей глазницей, расхохотавшись жутким хрюкающим смехом, оскалила пасть в зловещем подобии улыбки. Затем возник зомби и стал указывать своей иссохшей рукой куда-то за спину Михайлова и с протяжным мычанием «Помоги!» начал тормошить его за плечо. Леха вздрогнул и открыл глаза. Зона подарила, судя по освещению, менее часа отдыха. Звук единственного выстрела, лай и рычание донеслись из-за спины совсем недалеко. Быстро оглядевшись, Алексей расстегнул карабины, спустился вниз. Пригнувшись, поспешил на шум. Преодолев около 30 метров, он вышел к дороге и увидел лежащего на спине человека. Две слепых собаки кружили вокруг него, а третья, гораздо крупнее собратьев, имевшая серый окрас, запрыгнула сверху и оскаленной пастью пыталась дотянуться до горла сталкера. Бродяга, ухватив ружье за ствол и приклад, сунул его в пасть, нависшие над ним собаки, и пытался хоть как-то защититься. Псина, глухо рыча, пыталась рывками из стороны в сторону убрать ненавистную преграду, обдавая сталкера брызгами слюны. Леха, присев на одно колено, вскинул свою вертикалку, однако был риск зарядом картечи зацепить и сталкера. Времени совсем не оставалось. Две другие собаки, постоянно рыча и лая, искали незащищенные комбинезоном участки тела сталкера, проверяя своими челюстями и клыками на прочность экипировку. Сталкер терял силы, постепенно сдавая позиции. Пасть псины приближалась к его лицу, обдавая каплями слюны и жарким смрадным дыханием. Борющийся изо всех сил на земле человек хрипел, медленно, но неумолимо сдавал сантиметр за сантиметром наседающему мутанту. Бегая одноухая собака, наконец нашла место чуть выше лодыжки и сомкнула челюсти. Затем рывками стала оттягивать ногу в сторону, заставляя жертву открывать уязвимый пах и мягкие части бедер. Пятнистая с огрызком хвоста псина тут же атаковала, заскочив между ног человека. Тварь нанесла укус в бедро, опасно близко к паху, и резкими рывками головы из стороны в сторону со злобным рычанием пыталась рвать ткань. Изо рта сталкера вырвался истошный крик боли и отчаяния. Медлить было невозможно. Мутанты вот-вот порвут бедолагу. Михайлов, подскочив к месту схватки, с размаху ударом ноги сбил тянущуюся к горлу сталкера собаку. Та, больше от неожиданности, чем от боли, взвизгнула, приземлившись в паре метров, тут же переведя уродливую безглазую голову на новичка, приготовилась прыгнуть на обидчика, но Алексей без раздумий нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел, и заряд картечи, не успев разлететься, прошел мимо головы, лишь оторвав переднюю лапу твари, хотя Леха был уверен, что снесет мутанту голову. Лишившись конечности, тварь подалась вперед, потеряв опору. «По мозгам бьет, добивай!» Сквозь боль крикнул сталкер и прикладом ружья начал наносить истеричные удары по морде мутанта, пытавшегося вскрыть бедренную артерию. Леха тут же выжил второй крючок, на этот раз картечь легла ровно в голову, превратив ее в фарш из мозгов и костей. С вожаком было покончено. Новичок, развернувшись и поймав на мушку псину, трепавшую голень сталкера, вновь попытался выжать спусковой крючок, но выстрела не последовало. Совершенно забыл о перезарядке. Помня свои не совсем скоростные навыки в этом деле, посчитав, что времени нет, он перехватил ружье за стволы и со всего размаху, словно молотом, опустил приклад на голову псины. Раздался хруст костей и предсмертный визг твари. Пятнистая собака, услышав резкий пронзительный визг подыхающей подруги, отпустила ногу жертвы, поспешив дать стрекача, но была убита выстрелом уже освободившегося от собак сталкера в догонку. Слепой пес коротко взвизгнул, пролетев несколько метров, рухнул на землю, суча лапами. Несколько секунд затухающего эхо выстрела, в течение которого люди, повернувшись друг к другу спинами, тяжело дыша сканировали окрестности взглядами. Живучие мутанты, уже будучи мертвыми, все еще бились в мелких затухающих конвульсиях. Серая шкура с короткой прилегающей шерстью, местами имевшей следы воздействия аномалии в виде ожогов, затянувшихся шрамов от укусов и пуль, плотно обтягивало мускулистое тело мутанта. Иногда могло казаться, особенно новичкам при первой встрече, что слепые псы были абсолютно лысыми. Крупная голова с выпирающим увеличивавшимся мозгом, который давал собакам зачатки ментальных способностей сканировать окружающую обстановку, вкупе с острым нюхом и слухом, с лихвой компенсировали отсутствие глаз. «Все именно так, как и рассказывал Седой», «Только эти псины были намного крупнее, в полтора, а то и два раза». Новичок поспешил зарядить ружье. Про автомат, все так же висевший за его спиной, в горячке боя он так и не вспомнил. «Ух, думал все, хана мне», — выдохнув, дрожащим голосом сказал незнакомец. Трясущейся рукой он принялся вытирать собачью слюну с лица. Пытаясь встать, сталкер рухнул на землю с коротким криком, мотнул головой, собираясь с мыслями. — Я — Голд. — Спасибо, бродяга. Погроб жизни тебе обязан. Превозмогая боль, представился он сквозь сжатые зубы. Михайлов Алексей назвал себя Леха. Голд от удивления на секунду перестал морщиться от боли. — Ладно, Леха, там в рюкзаке аптечка. Голд с трудом перевернулся на бок. Михайлов открыл рюкзак на спине сталкера, достал пластиковую коробочку желтого цвета и протянул владельцу. Сталкер дрожащими пальцами открыл аптечку и вынул шприц-тюбик, затем, расстегнув комбез, вколол обезболивающее близко к ране. «Леха, выручай! У меня тут схрон недалеко, а сам я точно не дойду. Эти твари как бы мне ногу не сломали!» попросил Голд с надеждой взглянул на Михайлова. Леха молча кивнул и помог подняться бродяге, закинув его левую руку через свою шею, второй рукой Голд опирался на свое ружье. Еще раз, коротко оглядевшись, пара заковыляла в сторону схрона. Они шли по дороге около получаса, приходилось часто делать остановки, чтоб передохнуть и свериться с картой. Затем сталкеры свернули в небольшую рощу из поросли молодых осин. Обезболивающее уже работало, притупляя боль, и Голд стал идти увереннее, опираясь только на ружье. Путь занял добрых пару часов, поскольку, следуя указаниям Голда, они часто меняли направление, обходя участки с повышенным радиационным фоном и уже известные ему границы встречавшихся старых аномалий. Только карабины на ремне ружья, которые новичок так и не вернул в спешке на место, периодически позвякивали, ударяясь друг о друга. «Пришли», — облегченно выдохнув, сказал Голд. Алексей огляделся, но ничего, чтобы походило на укрытие, не попалось на глаза. Голд присел и активно начал разгребать листву — Спустя минуту показалась деревянная крышка люка, сколоченная из толстых обрезков доски. Затем он сделал шаг в сторону, ухватил еле заметный конец проволоки, намотав его на ладонь и потянул на себя. Проволока вытянулась в струну, другой конец которой через узкую щель уходил под крышку. «Лёха, как скажу, поднимай крышку», — скомандовал сталкер. Михайлов ухватился за металлическое кольцо, служившее ручкой. Сталкер потянул сильнее, и под крышкой раздался щелчок. «Тяни», — сказал Голд. Леха потянул, и крышка легко поддалась. «Ныряй в люк, как упрешься ногами, пригнись и сместись вправо. Я за тобой», — дал инструкцию сталкер. Михайлов так и сделал. В землянке было темно. Немного пахло сыростью, также улавливался запах оружейного масла и пищи. Сдвинувшись, он стал ждать. Легкий хлопок от закрывания крышки и уже знакомый щелчок раздались за его спиной. Новичок почувствовал, что Голд пролез рядом. Резкий свет электрических ламп ударил по глазам, заставив Михайлова зажмуриться. Приоткрыв глаза и немного привыкнув к свету, он осмотрелся. Стенки, пол и потолок схрона были укреплены небольшими бревнами из разных пород деревьев, а сам он сидит на небольшом приступке у входа. Спустившись, Леха выпрямился почти в полный рост, лишь немного пригнув голову. Убранство землянки не отличалось роскошью. Несколько табуреток и небольшой деревянный столик, видимо, добытый из ближайших развалин. Пара полок из досок на подпорках, прибитых к стенам. Ряд вбитых гвоздей служил вешалкой. Небольшой топчан, выполненный в виде настила из тех же досок, со следами старой, местами облезшей синей краски, в с горбылем. Ножками топчану служили небольшие чурки. Несколько лампочек на 12 вольт под потолком, запитанных от аккумулятора проводами, давали достаточно света. Голд, сбросив рюкзак на топчан, принялся снимать комбинезон. «Ты располагайся, только оружие поставь на предохранитель», пригласил хозяин убежища. Михайлов прислонил ружье к стене, снял автомат и поставил рядом, усевшись на табурет. «Повезло мне, что ты рядом оказался. Леха, если б не ты, то мне точно каюк настал. Я уже с жизнью прощался». Сколько раз тут ходило, вот псин проворонил, видел хоть раз таких? – спросил сталкер, щелкая креплениями и трещали пучками комбинезона. – Это не местные, местные мелкие и трусливые, только если стая большая, тогда нападают. Я обычно обхожу их угодья. Эти из засады напали, я только раз выстрелить и успел, и то промазал. Сбила прицел мне пси-атакой. «Представляешь? Слепая. И где? Тут, на кордоне. Я в зоне уже порядком, но никогда даже от ветеранов о таких слепых псах тут не слышал. Зона мне тебя послала», — с благодарной улыбкой сказал Голд. Алексей кивнул, скромно улыбнувшись, не особо понимая, что сказать в ответ. Пожал плечами. «Промолчать на благодарность было бы с его стороны невежливо». «Скорее зомби послал», — сказал он легко. «Я спал на дереве, а тут он «помоги», — говорит, и рукой показывает». Сталкер выпучил глаза и вопросительно вытянул лицо в недоумении. «Да?» — растерянно спросил он, прервав процесс изымания себя из одежды. «Да, приснился он мне. Я, когда через периметр перешел, встретил зомбаря. Но вот и калаш у него на еду выменял». пояснил новичок, махнув рукой на ничего не значащее событие. Голд вытянул лицо еще больше и приоткрыл рот. «Странно», — только и смог выдавить из себя сталкер. «Так ты чего, в лагерь к волку топал? А чего налегке-то?» — сменил тему Голд. За разговором он уже стянул комбес и начал осматривать раны. Теперь и Алексей мог хорошенько рассмотреть и человека, и результаты схватки с собаками. На местах укусов были видны огромные кровоподтеки, успевшие приобрести темно-фиолетовый цвет. Голд покачал головой, однако открытых ран не было, но голень сильно опухла. Комбинезон, так удачно приобретенный у барыги в деревне новичков, отработал на сто процентов и явно стоил потраченных денег. Сталкер был среднего роста, на вид ему было около 35 лет, худощавого телосложения. Однако дрещом его было точно назвать нельзя. Рыжая копна волос была растрепана, чуб свисал на лицо, закрывая широкий лоб. Прямой нос и немного впалые щеки были усеяны конопушками. Рыжие густые брови и усы полностью подходили его лицу. Видимо, рыжий цвет и дал имя Голду. Михайлов, оценивая повреждения сталкера, стал вещать историю своей встречи с аномалией. При слове о фейерверке из продуктов питания желудок издал протяжное урчание, и он, закончив рассказ, опустил голову. Страшно хотелось есть, но признаться в этом Алексею почему-то было стыдно. Хозяин схрона, в секунду поняв смущение новоприбывшего, поспешил исправить ситуацию. «Да чего ты? Ты мне жизнь спас. Сейчас!» Засуетившись, подбодрил Голд. «Я, когда в зону только попал, жрал вообще все подряд и спал, как убитый. Аклиматизировался. Такое все проходят. Тут, ты знаешь, брат, аппетит у всех, ого-го. Тут и свинки растут, и кабанчики, и прочее. Все жрать хотят». «И собачки», — добавил Леха. «Ага, и не говори», — согласился Голд. «Охренеть не встать. Как собачки жрать хотят, ты сам видел. Ну и наш брат-сталкер с худым животом недолго живет. Сейчас сообразим». Он привстал с топчина, снял с полки небольшой деревянный ящик и отстегнул за выкладывая на стол банки консервов, галеты и несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Затем разложил портативную газовую плитку, поставил небольшую кастрюльку, налил воды и щелкнул клавишей поджога, выкрутив газ на полную. Вода быстро вскипела, и содержимое пакетов отправилось в кипяток. Тем временем Леха вскрыл консервы, давясь слюной, посмотрел на сталкера. Получив в ответ одобрительный кивок, он принялся есть, подхватывая куски мяса галетой, отправлял в рот. Умяв по банке тушенки, они принялись за горячее, быстро опустошив тару. Новичок, наконец-то, расслабился, прислонившись к стене. Он, наконец-то, был в безопасности и хоть какой-то определенности. — Леха, помнишь, где эта твоя карусель? — спросил Голд. — Ну, если идти от места, где встретились, то отведу. — А что? — оживился Алексей. «Понимаешь, твоя аномалия молодая, сильная. Я про нее не знал, а значит, и другие, скорее всего, не знают. После последнего выброса родилась, а значит, должна артефакты рожать, как кошка. Есть у меня одна мысль, но надо сразу туда идти. Время дорого. Тут на окраине аномалии быстро чистят. Ладно, хоть трупы не быстро растаскивают», — сказал Голд. «Хочешь честный хабар?» Настоящий, заслуженный. В голове у Лехи, как у той птицы из басни, в забу от радости дыхание сперла. Так сразу и в дело? Конечно, еще бы он не хотел хабара. Он попытался нахмурить для серьезности брови, чтобы придать себе какой-то, как ему казалось сейчас, необходимой солидности. Но по-самурайски сдвинутые брови очень странно сочетались с его вспыхнувшим радостью лицом. Гримаса выходила очень странная, и Голд, расценив этот факт, добавил, «Ну и, если совсем честно, без ломтя мяса я долго на одних таблетках не прохожу. Ногу ты видел, поэтому и надо поправиться», — признался Голд. «Соглашайся, я один не доберусь. Да и если все как я думаю, то мы оба в прибытке останемся». В голове у Михайлова в первую очередь закрутились не деньги, а более важные на сегодняшний день моменты. Вопросы, которые ему нужно было решить, судя по всему, вот прямо со дня на день. А именно, он остался практически без ничего, не было еды, патроны рано или поздно кончатся, да и комбинезон, как у Голда, очень бы пригодился, в чем он наглядно успел убедиться. Необходимость ПДА и хотя бы хиленького детектора для поиска артефактов была также очевидна. По всему выходило, что в деревне новичков без хабара ему делать нечего. Либо идти и напрашиваться отмычкой, про это Седой рассказывал немного. Это совсем не то, что было Лехе по душе. «Согласен», — утвердительно кивнул он. «Но как делить будем?» «Все будет честь по чести». «Поровну», — ответил сталкер. Голд засуетился, снова облачаясь в комбес. Леха наконец-то вспомнил о ремне от ружья и вытащил его с пояса, прицепив на свое место. Затем, взглянув на автомат, взял в руки, а ведь он его так и не опробовал в деле. «Голд, разбираешься?» — протягивая оружие, спросил Михайлов. Сталкер взял автомат, осмотрел. Отстегнул магазин, опустил флажок вниз и отвел затворную раму назад до упора. Патронов патронники не было. Опустив ствол вниз, нажал на спусковой крючок. Послышался щелчок ударно-спускового механизма. Затем выполнил неполную разборку, внимательно осматривая каждую деталь. Несмотря на то, что на вид автомат казался побитым, но все детали были в прекрасном состоянии и с остатками смазки. Ствол также был чист. «А патроны есть?» – задал резонный вопрос сталкер. Леха достал из карманов два снаряженных бакелитовых коричневого цвета магазина на 30 патронов калибром 5,45 на 39 мм. «Вроде в порядке, сегодня и проверим. Повезло тебе с машинкой. Надо же, сразу с порога зона тебе такую игрушку всучила. Странно». Голд немного ревностно посмотрел на новичка, закрыв ствольную коробку крышкой, вставил магазин в автомат и дослал патрон в патронник, затем поставил оружие на предохранитель. Автомат послушно ответил ладными щелчками, привнося новый какой-то успокаивающий и одновременно возбуждающий звук заряженного оружия. «Сборы заняли немного времени». Голд взял провизию на двоих, сунул в рюкзак пару аптечек, два контейнера для артефактов, фонарь и буксировочный трос. Наполнили фляжки из запасов Голда. Михайлов принял решение взять с собой автомат с патронами, а ружье оставить в схроне. Часть патронов 12-го калибра перекочевали к Голду. Перед выходом «Сталкер» протянул на ладонник новичку, собираясь объяснить, как им пользоваться на случай, если вести придется ему. Однако Михайлов, взяв в руки гаджет, самостоятельно открыл карту. Голд промолчал, но отметил для себя сей факт. Уж очень много странностей было в его спасителе. «Гаджет обозначил время 18.00. Нужно было торопиться». Еще каких-то полчаса, и солнце скроется за линией горизонта, погрузив зону в вечерние сумерки. Приняв очередную порцию обезбола, Голд, прихрамывая, полез к выходу. Снова раздался уже знакомый Лехе Щелчок. Сталкер чуть приподнял крышку лаза и осмотрел прилегающую к схрону территорию в образовавшуюся щель. «Прислушался». потянул носом воздух и только после этого открыл лаз, осмотревшись на 360 градусов. После чего, кривясь от боли, он выбрался на поверхность. «Леха, гаси свет! Давай за мной!» – скомандовал он. Михайлов, отцепив провод от аккумулятора, вытолкнул рюкзак, а затем выбрался сам. До места боя с собаками они добрались без приключений. «Все-таки на ладонник вещь», — отметил про себя новичок еще раз. Туши слепых собак оказались на том же месте. Голд подошел к рюкзаку, висевшему за спиной Михайлова, покопавшись, вынул моток автомобильного троса. Сталкеры сложили туши собак в ряд. Голд сноровисто обвязал головы мутантов, вручив свободный конец троса Лехе. «Зачем?» — недоумевая и тараща глаза, спросил он. «А аномалию мы чем кормить будем? Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Так что придется попотеть. Впрягайся», — пояснил сталкер. Голд хромал впереди, проверяя маршрут, который периодически указывал ему Алексей, шедший за ним и волочивший на тросе туши мутантов, вес которых в сумме составлял около ста килограммов. Короткая шерсть собак относительно легко скользила по траве. Сталкер сам неплохо читал след, оставленный Михайловым, и лишь уточнял направление, не забывая отмечать маршрут на электронной карте. Спустя несколько часов изнурительного для обоих сталкеров пути, он уверенно указал место с аномалией, сориентировавшись по клочкам, оставшимся от его белья и рюкзака. Леха присел за деревом, уже имея горький опыт от первой встречи с этой аномалией. и на всякий случай обхватил ствол рукой. Голд достал болты и начал прокидывать ими местность, указанную Михайловым, определяя границы поля и ее срабатывания. На третьем броске болт активировал аномалию. Карусель, побеспокоенная железкой, активировалась, раздался легкий гул. Воздух под действием гравитационных колебаний задрожал, создавая видимую рябь, искажая для глаз сталкеров пейзаж местности. Поднимающиеся словно из земли вихревые потоки очерчивали цилиндрическую форму карусели и, подхватив болт, раскрутили его с огромной скоростью, сделав невидимым для людских глаз». Лишь звуки, вызванные вращением металла в этой аномальной центрифуге, говорили о том, что болт не растворился бесследно. Сначала было слышно лишь жужжание, затем вращение усилилось настолько, что раздался свист, режущий барабанные перепонки. Наконец аномалия выплюнула металл с такой силой, что можно было не сомневаться, попади такой снаряд в человека, это было бы равноценно выстрелу ружья. При первой встрече Алексей не мог сполна насладиться этим зрелищем, поскольку был напуган, но сейчас, находясь на безопасном расстоянии, наблюдал, открыв рот от изумления. Голд, к тому времени также спрятавшийся в укрытие, обернулся и с улыбкой до ушей подозвал Михайлова. «Ты видел? Ты понимаешь?» – задыхаясь от восторга, произнес сталкер и начал трясти Леху за плечи. Алексей, еще не отошедший от увиденного, отчаянно закивал головой и расплылся в ответной улыбке. «Ага, только объясни, что я понял», – постарался поддержать радость момента Михайлов. «Сейчас сам все увидишь», – ответил Голд, развязав узел и освободив от пут туши собак. Сталкер ухватился за передние лапы пегой псины с проломленной головой. Михайлов, последовав примеру, взялся за задние и, раскачав тушу мутанта, они бросили ее в аномалию. Карусель загудела, втягивая подношения. Раскручивая, подняла вверх и резким ударом порвала тушу на мелкие кусочки. Но разлета не произошло. Вместо этого плоть зависла в воздухе, а аномалия, поменяв направление вращения, стала собирать куски и спрессовывать их друг с другом, плавно опуская образование вниз. Как только артефакт коснулся земли, вихревые потоки аномалии угасли. Голд подобрал ветку и, пользуясь кратковременной перезарядкой аномалии, Зашел за границу срабатывания и выкатил бесформенный желтовато-красного цвета артефакт из центра аномалии, погоняя ее прутиком. Леха подошел ближе, не отводя глаз, стал наблюдать, как сталкер выуживал артефакт. При каждом касании ветки на доли секунды внутри ломтя загорался желто-оранжевый импульс света. Каждая вспышка жизни внутри артефакта на фоне наступивших серых вечерних сумерек казалась особенно яркой, словно спасительный огонь путеводного маяка для заблудившегося в ночи путника, заставлявший задерживать дыхание, а наполненное надеждой сердце биться чаще в груди начинающего сталкера. В каждой маленькой вспышке света можно было различить фрагменты костей, мышц и кожи. просматривалась сеть сосудов, пронизывающая все тело артефакта. В очертаниях, поначалу казавшихся бесформенными, все отчетливее угадывалась форма собачьей головы, обтянутой плотной прозрачной пленкой. «Ну, с почином, Леха! Странное дело, конечно, в первый же день арт сорвать. Но перечить зоне не будем. Забирай. Твой первый арт тебе и карты в руки». — сообщил сталкер. Михайлов с недоумением взглянул на сталкера. «Почему мой-то?» — спросил он. «Ну как почему? Собаку ты завалил в честной схватке. Не испугался и спас мне жизнь. Вот зона и наградила», — поделился своими соображениями Голд. «Стало быть, заслужил?» — неуверенно уточнил Алексей с проблеском неподдельного восторга в глазах. Голд кивнул и с улыбкой на губах вручил новичку контейнер. Вид своего первого артефакта, полученного немалыми усилиями, отражался в глазах Михайлова, навсегда отпечатываясь в его памяти. Новичок открыл контейнер и бережно поместил туда артефакт. Хоть он и пытался выглядеть спокойным, но эмоции переполняли его в этот момент, сердце колотилось от радости. Испытания, что он прошел в первый же день, наконец-то окупились. Как будто зона увидела его желание, а может и наградила. Он прижал контейнер к груди, но тут же вспомнил о ранах товарища. Посмотрев на него, Лёха вернул контейнер. «Ну как, почувствовал? Запомни это чувство», — сказал Голд, улыбнувшись, вспоминая свою радость от первого артефакта. Выждав несколько минут для верности, дав аномалии накопить полный заряд, сталкеры швырнули еще одну собаку. На этот раз подошла очередь убитой вдогонку голдом. Однако карусель просто разнесла тушу мутанта, разметав куски по округе, чем огорчила охотников за артефактами, ввела в недоумение и легкое уныние. Но наличие одного полученного артефакта уже было неплохим вознаграждением за усилия. По крайней мере, так решил для себя новичок. Голд же, напротив, морщил лоб и гладил подбородок, пытаясь сопоставить оба раза и понять, где была допущена ошибка. — А сейчас что не так? — спросил Алексей, убирая с плеча ошметок шкуры мутанта. — Такое тоже бывает, — Голд вздохнул. «Не выложился я на полную, видать». «Не зачет», — он усмехнулся. «Ладно, шансы были, проверили». Алексей некоторое время смотрел на успокаивающуюся карусель, пытаясь сопоставить, что было и что стало. «А как это не выложился?» — наконец сформулировал он вопрос. «Тут дело непростое, Леха. Давай отойдем, пусть заряжается», — предложил Голд. Они отошли на несколько метров назад и сели на траву. «Вот скажи, что есть артефакт?» «Ну я-то откуда знаю?» – удивился вопрос у Михайлов. «По сути, никто не знает, ни ученые, ни военные, ни толком сталкеры. Одно только точно известно – чем труднее он достается, тем ценнее находка. Оттого, бывалые сталкеры, все к центру поближе трутся, понимаешь?» спросил он делая паузу там уже у мужиков не деньги на первом месте а азарт интерес чем зона наградит иногда такие цацочки выпадают весь мир с ума сходит от их хабара а завороженно -ха", протянул новичок но вот за что наградит спросил голд за что сталкеру хабаром и удачей приходится улыбнуться ей за что Непроизвольно повторил вопрос Алексей, даже не предполагая ответ. «Я вот думаю, что зона душой человеческой плату берет. Какая душонка у мужичка, такая и ответка. Вот кто готов ее на кон положить, тот и любим зоной, а кто гнилой, тот...» Голд помрачнел лицом. «Там ухода к ней нет». «Встали!» — вдруг резко прервал он разговор. «Давай за работу». Михайлов кивнул. Подтянув оставшуюся тушу предводителя слепых собак, сталкеры еще раз угостили аномалию. «Сработало! Доставай скорей!» Не своим голосом взвизгнул голд от радости. Алексей поспешил к аномалии и в точности повторил действия сталкера, внимательно следившего за новичком. На этот раз ломоть отличался своим большим размером, более частым и ярким свечением и по своей форме напоминал скомканный лист бумаги с торчащими в разные стороны кусочками костей, фрагментов жил и толстых вен, обтянутый плотной пленкой с пятнами серого цвета. От такого вида Михайлов испытал легкое отвращение. Голд, наоборот, выглядел крайне довольным получившимся артефактом. «Повезло, этот ломоть мяса намного потянет», — сообщил он и положил контейнер в рюкзак. Затем взглянул на экран ПДА, отметив время 21.30. До того, как сгустившиеся сумерки будут окончательно поглощены непроглядной темнотой ночной зоны, оставалось около полутора часов. в связи с чем он проложил более короткий маршрут до схрона и отметил его на карте, о чем незамедлительно сообщил Михайлову. Раны давали о себе знать, каждый шаг приносил ему пока еще терпимую боль. Голд, опираясь на плечо Михайлова, повел его в обратный путь. Сталкер рисковал и пошел в ходку в ночь, вколов перед выходом свой последний шприц с обезболивающим. До схрона они добрались уже к полуночи. Забравшись в землянку, Голд со стоном сел на топчан, еле сдерживая крик, сжимая зубы до скрипа. При помощи Алексея снял комбинезон. Кровоподтеки в местах укусов расползлись по всей поверхности ноги. Кожа приобрела багрово-фиолетовый цвет. Нога окончательно распухла. «Леха, контейнер с пояса и бинт!» «В ящике на полке фляжка со спиртом», — отрывисто скомандовал он. Михайлов быстро и молча подал флягу и контейнер. Сталкер сделал несколько больших глотков и выдохнул, мгновенно опьянев. Затем он немного налил в ладонь спирта и растер по ноге. Вынув из контейнера ломоть, осторожно помял его. От касаний артефакт задрожал и начал испускать короткие импульсы света. Голд приложил его к голени. Алексей, распустив бинт, примотал артефакт к ноге Голда и надежно зафиксировал, после чего сталкер лег и сразу отключился.